Глава вторая, часть пятая. Господа из танцующего меча прибыли. А? Что случилось? У ворот появилась запыхавшаяся служанка графа Мондо, Миглуд. И увидела она, как перед даревиком в броне сидят на коленях двое охранников, а неподалеку лежал без сознания и с ужасом на лице командир охраны Глазко. Миглуд знала, что глава личных войск направился к воротам и поспешила за ним переживая, не причинит ли он неприятностей. Глазко был горяч и не любил, когда волонтеристы заходили на его территорию, особенно из гильдии «Танцующий меч». Ведь они, в отличие от его людей, смогли достать рог единорога, что очень раздражало. Но о том, что случилось такое, она даже подумать не могла. Мужчина в доспехах. Ламбер повернул голову в доспехе к ошарашенной миглот и кивнул. Простите, мы тут немного подрались. А? А? Ничего не понимающая женщина посмотрела на потерявшего сознание Глазко, командиры личных войск Глазко. Он был старшим сыном аристократа, но при этом грубым и глупым. Среди людей он пользовался плохой репутацией за жестокое обращение, потому все было передано его младшему брату, а самого Глазко выгнали из дома сделав солдатом у графа Мондо. Предполагалось, что его передадут графу, как опытного мечника, но на деле же он уже достаточно опозорил свою семью, потому от него просто избавились. К тому же он был хитрым и, несмотря на внешность, трусливым. Никогда не лез в заведомо проигранные сражения. Его с детства обучали обращаться с мечом, и благодаря физической силе он стал неплохим мечником. И для Мигуд, которая знала Глазка, Такое состояние было непривычным. «Мегут. Что за суета?» Раздался низкий, полный достоинства голос. Это был крепкий старик. На лице были глубокие морщины. На лицо было все еще суровым. А возраст не сказался на нем. «Г-граф. Господин Глазко!» Этим стариком оказался граф Монда. Он подошел к лежавшему Глазко. Вздохнул и покачал головой. «Похоже, мои подчиненные доставили хлопот». Граф мунда тоже узнал от кого-то из слуг, как Глазко торжествующе поспешил к воротам и пошел сам, понимая, что кроме него мужчина никого слушать не станет. И вот граф оторвался от Глазко и посмотрел на Ламбера. «Понятно, ты тот самый мужчина в броне». Видя, как граф приближался, Юнус пошел навстречу, приклонил колено и опустил голову. «Тут просто случилась небольшая потасовка. Простите, что не остановил. Все же это я привел его и согласен принять за это наказание». Юнус все это время на всякий случай поглядывал на Ламбера. «Подними голову. Вы меня выручили этим». «Приношу свои извинения за столь грубое приветствие. Я показал себя не в лучшем свете». Юнос попросил наказание, зная, что граф Монда не из тех, кто наказывает. Он был из тех, кто все уваживает миром. Вышло так, что Юнос был пристыжен из-за Ламбера. Только самого Ламбера это не волновало. Мужчина был готов ко всему, когда согласился на бой с Глазко. А вместе с графом они прошли через сад прямо в столовую. Идя по коридору, Фанд прошептал Юнусу. «Господин Юнас... Вроде ведь он должен был помогать нам?» Под ним подразумевался Глазка, и его провокации могли ничем хорошим не кончиться для гильдии. Конечно, было здорово, что Ламбер ударил его и лишил сознания, но Ламбер сам сделал это, потому мужчина не понимал, почему его лидер кланялся. Юнус улыбнулся, но ничего не ответил Фанди. Мужчина стал думать о смысле этой улыбки, приложил руку к подбородку и опустил взгляд и замедлился. Когда поднял голову, Юнус уже ушел немного вперед. Глядя на главу Фанда подумал. «Господин Юнус, похоже он в хорошем настроении». Вот он был прав. Он был стреложен из-за проблем, которые принес Глазка, но когда все утихло, настроение у него стало лучше. «В итоге так проиграл». «Он просто некомпетентен. Я думал, что они просто глупцы на таких еще поискать». Юнуса обрадовала некомпетентность командира личных войск Глазко. Он хотел сделать «Танцующий меч» лучшей гильдии в Балайре, и отодвинул бы личные войска и снискал доверие графа, а потом бы получил возможность влиять на политику в регионе. Сама гильдия была способом выйти на графа Мондо, Солдаты Лорда были бесполезны, и мужчину это не раздражало. Скорее, Юнас был рад этому. Убить Единорога – непростая работа. Моя племянница Крис последние несколько дней бродила среди мертвых. Но с лекарством из Рога Единорога она поправится. Сейчас ей нужен отдых, однако она сказала, что хотел бы увидеться с мужчиной в броне, который смог сразиться с Робин Гудом. Говорил граф Монда по пути, а сопровождающая их служанка Мигут насупилась глядя на Ламбера, и сглотнула. Когда сам Ламбер посмотрел на нее, женщина в спешке отвела взгляд. Думая о том, что возможно сейчас этот здоровяк через забрало смотрит на нее, она ощутила, как тело потяжелело, будто ее окружила толпа монстров. «Если госпожа Крис встретится с ним, не ухудшится ли ее состояние?» И за его давление.